Бернгард Келлерман. Пляска смерти. Роман. Перевод с немецкого. Из книги Бернгард Келлерман. Туннель. Пляска смерти. Ленинград. Издательство «Художественная литература». Ленинградское отделение. 1978 год. Дорогие друзья!